Глава 24. Хазарский хан, в уме своём уже Людмилу обнимая. Александр Сергеевич Пушкин. Руслан и Людмила. Когда календарь отсчитал ещё три с половиной недели, Виолетта вспомнила о разговоре Сергея со своей матерью и сильно пожалела, что слова родительницы об обязательствах отскочили от него, как от стенки. Она, конечно, хотела, чтобы он сделал ей предложение по собственному желанию, а не по совету бдительного стража, но некоторые обстоятельства заставили её думать более широко. Сергей обычно отличался осторожностью. Оставить после себя наследников его планы пока что не входило. Причём он не просто делал всё как надо, как студенческие годы, а использовал гораздо более надёжный способ. Но вот тогда у неё дома... Они понадеялись, что от одного раза ничего не будет. У Вики была полуторанедельная задержка. За эти дни она передумала обо всём десятки раз. От счастья, что она наконец исполнит свою мечту и родит, до сомнений и страхов перед тем, что Сергей этого не хочет, и отправит её в больницу или же... Нет, она не хотела даже воображать такое. Аборт был для неё немыслим, расставание подобно ужасу. Он говорил, что любит её. Но в самом деле, почему у него и в мыслях не было жениться? Может быть, ему не нужна семья? Виолетта знала, что он очень неохотно распространялся о своём детстве и своих родителях. Или же он сам не понимает, сможет ли он выдержать её характер сколько-нибудь длительное время. А возможно, любовь к душе уже на исходе, и ему захочется связать свою судьбу с кем-то более красивым и успешным, вернее, красивой и успешный. Весь мир сузился для Виолетты до её собственных мыслей. Вселенная же Сергея оставалась ясной и весёлой. Он ходил энергичный, много шутил и делился с ней новостями. Она решилась сказать ему только на четырнадцатый день, когда молчать стало совершенно невыносимо. Теперь Сергею сделалось понятно причиной её сдержанного настроения. Он послушал сообщение, с ужасающим спокойствием на лице. На самом деле он просто не успел понять, что произошло. И что надо отвечать? «Хорошо. Ты уже была у врача?» «Чего-чего?» «А такого хладнокровия она не ожидала?» «Нет, ещё не была.» Она потупилась. «Но уже две недели... Ты... Ты хотел бы ребёнка?» Она выпытывала у него, рад ли он. Сергей сделал для неё улыбку вполне искренне желая дать ей понять, что беременность для него не нежелательный исход. Если так случилось, он будет доволен. Но ей не надо затягивать с врачом. Через три дня он, в принципе, освоился с новой мыслью и уже не прилагал воли к своим эмоциям. Он даже купил Вике букет ирисов, чтобы поздравить ее с подтверждением счастливой случайности. Но Виолетта вернулась домой после обследования обескураженная. Задержка не была связана с беременностью. Ей прописали таблетки и отправили в Освояси. И как она мучилась из-за этой мысли о беременности, так теперь казалось печалиться из-за обратного. Ладно тебе, векусь, все еще будет, пообещал Сергей.